Глава 25. В которой я устал. «Вы сами виноваты». Шума была в ярости, и хуже того, она была права. «Мы не хотели тебя пугать». Аргумент был единственным, но он определенно сделал еще хуже. «Я не ребенок, док!» Шума холодно сверкнула глазами. «Кто, по-твоему, занимается поставками лекарств и кормов в клинике, а?» когда ты делал это сам в последний раз. Если бы вы сказали мне о своих подозрениях, я бы не ушла одна, я не дура». «Ты не дура», — вздохнул я, — «и не ребенок. Но я все равно о тебе даже не начинай», — перебила меня шума и, разочарованно покачав головой, ушла в каюту. По понятным причинам я за ней не пошел. Устало опустился на диван и потер виски. Вильд и Кэп в нашей ссоре не участвовали, но, конечно, все слышали. Кэп кинула на меня сочувственный взгляд и ушла к себе. А Вильд... Вильд вздохнул и принес стаканы. «Надо было ей сказать», — заметил он, втиснувшись на диван напротив. «Надо было...» Я уныло глянул на него и потянулся к стакану. Всунул его под кран с минералкой и, помедлив немного, Долил туда мерзкого мятного сиропа. «Ну да не страшно», — заключил Вильд после нескольких минут молчания. «Помиритесь. Главное, ее не похитили, а мы просто идиоты и паникеры». «Я паникер», — поправил я. «Вы молодцы». «Но планету оставил без связи я, а не ты», — возразил он и вдруг улыбнулся. «А это было даже забавно». Да. Мне что-то совсем не хотелось веселиться, но я все же кивнул. Наверное. И рачков достали. Эта мысль придала мне сил и ускорение. Малыша халитодона надо было срочно накормить или хотя бы попытаться. Поможешь мне? — спросил я Вильда. Попробуем сделать из рачков и икры питательную смесь. Тот кивнул, но вставать не спешил и, глядя на него, я тоже позволил себе минутку отдыха. И не зря. Когда я поднял стакан, чтобы сделать глоток, он отчетливо задрожал в моей руке. Халитадоныш глотал жадно. Я надеялся на это, но все равно держал на готове зонт для принудительного введения. Но, видимо, сил у малыша оставалось больше, чем мне казалось. Вот только... «Всё нормально?» Вильт озабоченно на меня посмотрел. При всей угрюмости и молчаливости этот человек очень неплохо считывал чужие эмоции и сейчас безошибочно разглядел моё беспокойство. «Уровень сахара не растёт». Я показал на монитор динамического анализа. «Но это уже вторая бутылка». Вильт растерянно глянул на огромную соску в своих руках. «Именно». Я озабоченно потер лоб. Если ориентироваться на физиологические параметры болотоходов, то всё как обычно. Белки, жиры, углеводы и вся пищеварительная цепочка с ними связанная. Мы дали первую порцию пищи уже два часа назад. Показатели должны были измениться. Но они не меняются, мрачно констатировал Вильд. Почему? Не переваривается? Да... Я забрал у него бутылку. И это чертовски плохо. Да уж точно не лучшая новость за сегодня. Вильт снова отобрал у меня бутылку, чертовски тяжелую, и поставил ее на стол. И все? Ничего нельзя сделать? Можно, конечно. Я осуждающе на него посмотрел. Посмотрю биохимический состав этой смеси, смешаю похожий и подам внутривенно Но сам понимаешь, это будет временная мера. Нужно понять, почему не усваивается пища. Возможно, кишечник еще недоразвит, и мать кормила его уже расщепленными компонентами. Или, возможно, на этом этапе развития он не усваивает какие-то определенные виды углеводов, пептидов и жиров, и надо искать другие. Вариантов много. Ясно. Вильд воспринял новость спокойно, и это было то, что надо. Из него, пожалуй, получился бы неплохой ветеринар. Чем помочь? Ничем. Я покачал головой с искренним сожалением. Предстояла долгая и нудная работа, и я с удовольствием спихнул бы часть на дружеское плечо, но тут необходимы были определенные знания и навыки, которых не было даже у Шумы. Отдыхай. Я все сделаю. Дай знать, если все же понадоблюсь. Вильд кивнул мне, погладил на прощание халитодона по голове и вышел из трюма. Я запоздало подумал, что стоило бы перенести стол поближе к лежаку халитодона, но не бежать же за Вильдом с криком «Помоги!» через пять секунд после его ухода. Да и халитодон все равно не подавал больше признаков активной жизни и нужно было срочно понять, как это исправить так что я зачерпнул в пробирку нашей питательной жижи из рачков и икры и занялся подбором реактивов. «Ты бы отдохнул, док!» Я вздрогнул дважды. Сначала от звука голоса Вильда, а затем от того, что его большая ладонь легла мне на спину. «Давай, давай!» Он похлопал меня, как хлопает уставшую, но честно отработавшую свою смену лошадь. «Давай, давай!» Он похлопал меня, как хлопает уставшую, но честно отработавшую свою смену лошадь. «В таком состоянии ты там много не увидишь». Он кивнул на микроскоп, в который я бесполезно таращился уже который час подряд. «Я не понимаю, почему пища не переваривается. Я устало потер лоб. По всей видимости, должен быть какой-то посредник». «Симбионт, по аналогии с болотоходами. Но его кишечник будто стерилен, никакой зацепки, кто бы это мог быть?» «Если мы поймаем взрослого халитодона, ты сможешь взять этих тварей у него», заметил Вильд. «Так что давай-ка в койку, а то вдруг мы его уже сегодня найдем, а ты не сможешь дозу рассчитать». «Смогу». Я слабо улыбнулся, и кивнул на пробирки с образцами тканей Халитадона младшего. Я даже уверен теперь, что использую правильное снотворное. Нам очень повезло, что у нас есть этот парень. Тот транквилизатор, что я собирался взять изначально, мог его убить. А какой ты собирался использовать? Тут же нахмурился Вильт. Сейгерол? Я бы тоже использовал его. Вильт кивнул, и, помолчав, снова хлопнул меня по спине. «Ты оправдал каждый тос, док. А теперь иди уже спать. Не заставляй применять силу». Я честно выдавил из себя улыбку и побрел было к койке. Но, выйдя из трюма, остановился как вкопанный. Шума. Я ведь так с ней и не поговорил. И это, конечно же, придется сделать прямо сейчас. «Стоит только перешагнуть порог». Вильд понял мое замешательство без слов, обогнал меня и молча кивнул на дверь своей каюты. Я тупо уставился на дверь, с трудом ворочая мозгами. С шумой обязательно нужно было поговорить, но после почти полутора суток напряженной работы было ли это разумно? Вильд устал ждать ответа и пошел к себе. «Это решило дело». Уже ни о чем не думая, я побрел за ним».